Глава девятая. На поверхность. «Ладно, спи, я по караулю. Я приволок еще одну покрышку к машине и сел, привалившись спиной к двери Зила. Да уж, полез в схрон стрелка, а попал в лабораторию под болотами, причем кишащую всякой мерзостью. Глубоко втягиваю в себя пахнущий гнильем и сыростью воздух подземелья и длинно выдыхаю. Изо рта вырвалось облачко пара. Надо же, как тут холодно. Даже не замечал. Я опять втянул еще больше похолодевший воздух. Даже по носоглотке холодок прошелся. Простудишься. Слева появилось какое-то пятно, еще более черное, чем темнота в гараже. Я рывком подскочил и сдернул силовик с плеча. Нервный ты, кабан, но глухой. Я тут уже с минуту стою. Пятно приблизилось, и в подсветке ПНВ превратилось в фигуру в плаще с глубоким капюшоном. «Рэд?» «Сам догадался, или кто подсказал?» Шухов подошел ближе и присел на корточки, разглядывая обугленную могилу тротила. Э, как его накрыло! Жалко пацана, веселый был!» «Рэд, мы отсюда выберемся?» «Если лицом щелкать не будете...» Там в разгрузочных боксах несколько кровососов живет. Если аккуратно их убьете, то щупальца на базе чистого неба продадите. И как ты себе это аккуратно представляешь? Призрак Зоны махнул рукой в сторону спящего мыша. У него разрядник в левом предплечье, активатор вон там сбоку. Ред, а что за змею мы замочили в столовой? Ее пули не брали. Он хмыкнул. Одно из детишек генной инженерии. Разработка под кодом «туннельный стиратель». «Туннельный кто?» Эту змею создавали с целью зачистки подземных коммуникаций, в частности, тоннелей метро на территории оккупированных государств от прячущихся партизанских отрядов. Вы со своими навороченными пушками и то не смогли ее завалить. Биологически броневая чешуя». Так ее тоже здесь создали? Нет, ее перебросили в состоянии эмбриона из другой лабы. Он пододвинул пустую канистру и уселся на нее верхом. Накурено тут у вас. Я понял намек и стал судорожно рыться в рюкзаке. Найдя нераспечатанную пачку, протянул ее Шухову. Он выпростал из-под плаща руку и протянул ко мне ладонью вверх. Я положил пачку в ладонь. от которой веяло ледяным холодом, как будто я высунул в форточку мокрую руку где-нибудь в Антарктиде. По руке сразу поползли мурашки. Шухов раскурил сигарету и с наслаждением выпустил дымное облако. Ту лабу, где экспериментировали с ДНК животных, накрыло взрывом от сдетонировавшей вакуум-камеры. Обычная халатность. Рядом была кислородная станция. Ну и сам понимаешь, там мало что уцелело. В морозилках в глубокой заморозке раскопали контейнеры с несколькими тоннельными стирателями. И так, как здесь тоже были морозилки, переправили сюда. Потом, когда случился второй выброс, естественно, здесь никто не выжил, а оборудование со временем пришло в негодность. Из четырех яиц-эмбрионов первым оттаял этот стиратель и сожрал остальные яйца. «Продолжать, я так понимаю, не надо? Ты про все в зоне знаешь?» – удивился я. «Только не проси по руке погадать», – съязвил Ред. Я с подозрением посмотрел на свою грязную ладонь и, почесав ее, снова спросил. «А правда, что стрелок в саркофаге был и потом на машине смерти оттуда сбежал?» «Сбежал!» – Ред затрясся в приступе беззвучного смеха. и меня окатило еще одной волной холода. Его темные умыкнули у осознания и вывезли аккурат перед выбросом, чтобы следы замести. Темные? Так это ж страшилка для молодых. Водички, дай водички. Ага, Шухов снова беззвучно затрясся от смеха. Это джин, наестся шишек с вишней груши. Его на пообщаться со сталкерами пробивало. и он любил так поприкалываться. «Шишек вишни-груши?» У меня глаза все больше на лоб лезли. «Это что за ботва?» плодовоягодный такой. Темные говорят, сознание расширяет хорошо, но и торкает не по-детски. Кстати, о сознании. Ты говорил, что темный у осознания стрелка выкрали?» «Да», — протянул Шухов. «Шуму тогда они наделали». Осознание пыталось подобрать ключ к исполнителю желаний, чтобы иметь безграничную власть, и роль этого ключа отводилась стрелку. Они его, когда зомбировали, то обнаружили какое-то излучение его мозга ритмичное излучение самого монолита. Вот и бились они над усиливающими контурами, и уже диапазон почти подобрали. Но тут темные совершили налет на лабораторию осознания. и выкрали стрелка. Если бы они его вывезли за пределы зоны, то осознанцы его уже не достали бы, но те нагнали их уже почти на кордоне и взорвали машину. Они были уверены, что стрелок умер во взорвавшейся машине. А почему темные вообще его вывозили? И вообще, откуда они взялись? Темные — это сталкеры, которые по каким-то причинам выжившие после облучения у радара. и не ставшие куклами осознания. Видно, тоже с мозгами как-то связано. Куклами монолита, ты хотел сказать? Нет, я правильно сказал. Прикрываясь монолитом, осознание блокирует доступ к исполнителю желаний. Тем более, что проект О сознании и установка радуга, выжигатель мозгов по-вашему, разработка одного и того же НИИ, а темные из-за излучения приобретали новые свойства. Можно сказать, начинали чувствовать зону, ее аномальные проявления. Так сказать, становились ее коренными жителями. В смысле мутантами? Не, пропащие вообще уже не люди. У них от людей только и осталось, что внешний вид, да и то частично. Темные живут в зоне, как простые люди живут где-нибудь в Сибири. Вроде со стороны и кажется опасным, а для них это добрый и ласковый дом». А осознание, чем им тогда помеха? Если осознание доберется до монолита, то они перекроят зону на свой лад, и темные уже не смогут в ней жить. Офигеть! Вот тебе и байки у костра. Да, действительно, засиделся я. Буди мыша и давайте, дуйте наверх, но осторожно, за кровососов не забывайте, и злюйке привет от меня передашь. А кто это? «Увидишь, поймешь. Все, пока. Да, и спасибо за то, что жесткий у осознания умыкнули. Кстати, его тоже, злюки, отдай вместе с приветом. Не надо, чтобы он к людям попал. Мышу скажи, чтобы в боксах в воду не лез. Бывай». Шухов развернулся и, шагнув к стене, пропал в ней. «Я принялся будить мыша. Он проснулся осунувшимся, но явно отдохнувшим». Мы перекусили и пошли по направлению к разгрузочным боксам. «Мышь, в боксах живут кровососы, так что не шуми сильно». «Нифига себе! А ты что, пока я спал, сам на разведку ходил?» «Нет, Шухов приходил, рассказал». «Ух ты!» — мышь остановился. «И что он еще сказал? Мы отсюда выберемся?» «Да, если лицом щелкать не будем». «Лады. А что еще говорил?» что у тебя в левом предплечье электроразрядник, а вон там кнопка активации. Еще сказал, чтобы ты в боксах в воду не лез. Да я по стенке полезу, если Ред скажет, что надо. Нет, по стенке не надо. Вот и чудненько. Мыш веселее зашагал, даже улыбаться начал. Мы вышли к большому складу, сплошь заставленному контейнерами, на полу которого плескалась мутная вода. Коридор выводил на небольшое возвышение, от которого шел в обе стороны неширокий пандус. Он возвышался над полом сантиметров на двадцать и шириной был около полуметра. Идти по нему можно было только боком, прижимаясь спиной к стене. Мышь было хотел пойти возле него, но, вспомнив предупреждение Шухова, пристроился у меня за спиной. Я глянул налево. Метрах в трехстах от нас был дверной проем. Я показал на него мышу, и мы, крадучись, пошли к нему. До прохода оставалось еще около ста метров, когда где-то в гуще контейнеров взревел кровосос. Меня бросило в холодный пот, а когда со всех сторон отозвалось еще несколько мутантов, и эхо их воплей полетело по всему складу, я чуть не обоссался от страха. Мышь чуть не рухнула в воду с перепугу. Со всех сторон раздались шлепки больших лап по воде. Голодные кровососы, рыча и сопя, всем скопом ринулись к нам вкусненьким. Наверное, хотели поздороваться. Вода заребила и пошла волнами. Из-за контейнеров в нашу сторону потянулись дорожки следов. Мышь от обилия рассекающих в режиме стелс-воду кровососов впал в ступор. «Мышь!» «Врубай, разрядник!» — заорал я, глядя, как целик забрали, мечется от одной цели к другой, не решаясь выбрать наиболее опасную. А верещание сигнала тревоги, казалось, раздавалось в самом мозгу. Но мышь лишь крутил головой, пытаясь увидеть тех, кто поднимал такие волны. Я пнул его правой ногой по бедру. Мышь, очнувшись, протянул левую руку к приближающимся дорожкам, которые были уже в десятки метров от нас правый он утопил впадину на предплечье молния шваркнула так что у меня вырубился пнв а когда он снова включился в воде в скрученных позах лежало около десятка белых как снег кровососов. обалденная штука мышь присвистнул сразу всех одним ударом а был бы ты в воде с ними валялся чего это Удивился мышь. Мышь, ты физику в школе учил, но ну, вроде был такой предмет. А что? Электричество распространяется в воде, поэтому ты и убил одним выстрелом всех. Чё правда? Не знал. А я думал, что из-за моей охренительной меткости. Вот поэтому Шухов и сказал, чтобы ты в воду не лез. А, -а, -а я думал, чтобы ноги не промочил и насморк не схватил. За контейнерами раздался еще один жуткий вой кровососа. Мля, они там что, респаунятся, что ли? вздрогнул я. Невидимка приближался, громко сопя и гулко бумкая по контейнерам ногами. Наверное, сидел где-то в сухом гнезде, и электрическая дуга его не убила. Топот по контейнерам смолк, потом с крайнего от стены мелькнула тень. Хитрый мутант не лез в воду. и бежал по-сухому. Быстро учатся, заразы. В воздухе на миг протаял кровосос, прыгнул к стене через три метра и приземлился на пандус в пятидесяти метрах от нас. Снова, войдя в стелс, ринулся на нас. Я вскинул силовик к плечу и саданул очередью. Мышь за спиной, положив мне бронированную перчатку на плечо, надавил, заставляя присесть, и выстрелил из разряда. В воздухе впереди из ниоткуда взметнулось облако крови, кровосос мигнул, проявился и снова растаял. Но я уже засек, где находится его голова. Он был здоровенным, около двух с половиной метров ростом, и я, целясь, как мне казалось, в голову, попал ему в широченную грудь. Взяв поправку, я выстрелил гиганту в голову. Система наведения четко обозначила цель. Очередь из силовика снесла череп мутанта, а выстрел из разряда пробил в груди широкую дыру. Кровосос, перевернувшись в воздухе, шлепнулся на спину, подергал для острастки ногой и умер. «Ура! Мы победили!» Мышь выхватил резак и прыгнул в воду к трупикам за хабаром. Наотрезав щупальцев, мышь потряс ими в воздухе. «Вот, суслову сдадим!» «Денег поднимем». Он вытащил плотный целлофановый пакет и запихал туда хабар. «Никого не забыл?» Я дозарядил обойму силовика и вставил в разъем на автомате. «Кажись, у всех облагодетельствовал». «Значит, идем дальше». Мы прошли широкий соединительный коридор, вышли к шлюзам. Они были когда-то герметичные, но теперь через них потихоньку просачивалась вода. истекала по желобу в склад контейнеров. Открыв дверь аварийного тамбура, мы оказались перед ведущим наверх колодцем с вбитыми в стену скобами. «Ну, надеюсь, крышка плитой не придавлена и над уровнем воды находится. Давай, лезь. Кот, помнишь?» «А то, как же!» Я полез наверх, цепляясь за скобы. Добравшись до люка с кодовым замком, я потыкал пальцем в кнопки, И, уперевшись для равновесия спиной в противоположную стену, начал крутить штурвал. На голову закапала вода. «Эй, аккуратней там, а то сейчас водой смоет, выныривать придется!» Заволновался мышь. «Ничего, тут уже не глубоко, вынырнем!» Обнадежил его я, продолжая крутить штурвал. Вода пошла сильнее, и мышь заерзал, дергая меня за ботинок. «Слышь, кабан, я это...» «Я плавать не умею!» «Не ссы, мышонок, я тоже!» «Утешил, блин!» Наконец, выкрутив штифты до конца, я уперся в люк обеими руками и с Богом толкнул его от себя. Люк, посопротивлявшись для виду, откинулся вверх и в сторону. В лицо подул свежий и невообразимо ароматный ветерок болот, смешанный запах гнилой тины и сероводородных испарений. такой родной и милый. Я выкарабкался на поверхности, замер, наслаждаясь пасмурным утром зоны. Следом выпрыгнул мышь, и с криком «Ура! Родина!» рухнул в гниющий камыш, и, прижав слизкие стебли к груди, уткнулся в них носом. Я огляделся, и невдалеке увидел какое-то строение. — Мышь! — позвал я сталкера. — Там домик какой-то. Может, знаешь, где мы вылезли? Мышь поднялся из камышей, весь перепачканный в жиже, и, глянув в сторону домика, кивнул головой. «Это насосная станция. Там калмык обитает, лекарь, и с ним охотники. Стало быть, недалеко рыбацкий хутор, возле которого брод на базу». Мыш поднял голову вверх и шумно вдохнул воздух. «Хорошо-то как, кабан! Какой воздух свежий! Не надышишься!» Успеешь еще этой гнилью надышаться? Пошли к насосной, хоть людей повидаем. Мышь пошлепал по грязюке к ближайшему острову и полез на сушу, ломая камыши. Я побрел за ним, выдергивая ноги из чавкающего ила. Перейдя по мосткам через пару крохотных островов, мы свернули к деревянному домику на сваях, к которому вел деревянный же мостик».